Глава девятая. Грехи отцов. Кафе с огоньками. 11 ноября. Восемь утра мы с Антониной встретились на кухне. «А я себя нормально чувствую», — уверила меня сестра и налила себе воды в большой стакан. «Прямо на удивление нормально». Воду она пила жадно, быстро, с громким бульканьем и, опустошив один стакан, налила следующий, куда бросила таблетку шипучего витамина С. Я тоже проявляла все признаки нормальности. Достала из холодильника заиндивевшее блюдечко с сыром и приложила его к голове. А на завтрак приготовила себе кофе с аспирином. «Ну, мы с тобой молодцы, вообще-то», — сказала я, подвинув блюдце ближе к виску, где продолжала пульсировать кава. «О, да», — согласилась Антонина, — «особенно я». Оставила ребёнка ночью одного и пошла на вокзал махать колбасой. «Не одного, а с Зайкой и Исаичем», — возразила я. «Они взрослые. Исаевич вообще старец в душе». Да и не было нас полчаса максимум, одевались дольше. Зато всё успели, и тётю Марусью встретили, и в такси их с Леной посадили, и даже номер его записали. «Записали, да?» — растерянно переспросила сестра. «А куда?» «Твой телефон». «А, да», — согласилась Антонина, хотя явно ничего не вспомнила. «И они добрались же до Балашихи вроде. Лена звонила мне или тебе?» «Угу». Доехала нормально, цветы не потеряла, тётю Марусю тоже. «А наша Маруся, которая Мария Магдалина, не проспала свой поезд?» — похватилась сестра. «Нет, я проводила её в шесть утра. Она была свежа, как бельё на морозе. Эх, молодость!» «Ты сама-то спала вообще?» «Можно и так сказать», — зевнула я. «А сейчас даже на работу поеду». «На машине?» «Да нет, конечно. В метро пойду, а там маршрутку поищу устрогену». «Нельзя мне сейчас дышать на гаишников». «Бедняжка». Антонина допила свой шипучий витамин и решительно встала, отчего у неё, видимо, резко потемнело в глазах. «Ой, а я поведу Кузю в школу и постараюсь не дышать на Анну Александровну». «Ты нормально себя чувствуешь», — напомнила я. «Ага, скорее всего, потому что всё ещё пьяная». Последние слова она промычала с закрытым ртом, так как в кухню вошёл Кузя со школьным рюкзаком за плечами. Они ушли, я оделась, накрасилась, собралась, поцеловала на прощание кота и уже почти надела пальто, когда на рабочую почту пришло письмо от моего прямого начальника Стаса Иконостаса, директора департамента. Стас сообщал, что сегодня нам, сотрудникам, которые на неделе с 7 по 10 ноября принимали участие в сопровождении высоких гостей, разрешено взять оплачиваемый выходной. Не иначе в новом офисе электричество отключили, думала я, возвращая на вешалку непригодившееся пальто. Я переоделась в домашний и взяла телефон. От Филиппа, конечно, так ничего и не было. Но с этим я смирилась ещё вчера, когда мы с девчонками открывали Розе. Антонина тогда рассказывала что-то смешное про свою работу и вскользь упомянула Филиппа, типа «два часа обсуждали это у издателя в кабинете». «Значит, жив и здоров парень, просто общаться не хочет». «Запомни, дочка, с ними никогда ничего не случается», сказала как-то бабушка маме, когда та ждала папу ночью с корпоратива, и собиралась звонить в больницу с милицией. Через 10 минут папа явился домой. В полном порядке, веселый, чуть переобщавшийся с коллегами. И я бабушке поверила. Мама с папой, кстати, прислали мне фотографии своей краснодарской квартиры. Немного обустроились за две недели и решили похвастаться. Даже видеотур провели. Квартира мне понравилась. Двухкомнатная, светлая, в приличном спальном районе. Из окна видно реку. Родители на видео тоже понравились. Похоже, было, что они хоть и устали, но в целом на подъеме. Папа уже вовсю работал, а мама подумывала устроиться тренером в детскую школу плавания, которая открывалась после Нового года. На фотографиях периодически мелькали хорошо знакомые им не с детства вещицы. Древний заварочный чайник с розово-золотыми цветами, тяжелая коричневая ваза в пупырышке, мамина соломенная шкатулка, крышка чуть разлохмачена, папина чеканка, изготовленная в юности, не в профиль, на ней шапка-ведро. Картина с сосной. Привычные вещи в непривычных местах удивляли и вызывали легкие уколы печали. Казались заложниками, которых уволокли в новую жизнь и там насильно удерживали. В общем, мои попытки радоваться за родителей имели переменный успех. К тому же папа на видео был в выцветшей футболке, которая раньше хранилась у меня на Шабловке. Забрал ее в Краснодар. Эта футболка напоминала о Марусе, о том, что она все еще может быть папиной дочерью. Смешно, что вчера, пока она сидела со мной за одним столом и делала кораблики из сыра, я обо всём этом не думала. К Марусе у меня претензий не было, а к папе, выходит, были. Вернулась из школы сестра Антонина. Почему-то не удивилась, что я дома. Села с телефоном за стол, вперилась в него. «Ку-ку», — позвала я, — «а мне тут интересное сообщение пришло от...» «Угу», — сказала она, — «и мне». Антонина молча подвинула ко мне свой телефон. Я заглянула туда. Человек в бандане по имени Геннадий Луговской написал ей «Привет, а я твой папа» и поставил подмигивающий смайл. О биологическом отце Антонины нам было известно немного. Почти 30 лет тетя Лена придерживалась официальной, то есть задокументированной в Белогорском ЗАГСе версии. Мол, козлюк Геннадий Николаевич, мой папа, если кто забыл, является отцом козлюк Антонины Геннадьевны. как он сам и изволил признать в 1986 году. Потом мы с сестрой познакомились, я рассказала ей правду, обелила, так сказать, папина имя. Перед своим прошлым днём рождения Антонина нашла в семейном архиве фотографию молодой тёти Лены с её петербургским университетским профессором, крупным рыжим мужчиной, и решила, что он и есть её настоящий отец. Сама-то Антонина рыжеватая, в отличие от всех известных ей родственников. Пару месяцев спустя тётя Лена опровергла и эту версию. И сказала, что рыжий профессор на самом деле Антонинин дедушка, а биопапашу её зовут Геннадий, как и мы его. Вот удача. В общем, когда-то тётя Лена влюбилась в однокурсника, который по совместительству был сыном её научного руководителя. Искомый Гена, узнав новости о беременности скрылся в питерском тумане. Дедушка профессор его осуждал, однако поделать ничего не мог. Хотела участвовать в жизни будущей внучки, но гордая тётя Лена запретила. Уехала в Белогорск, родила Антонину, дала ей фамилию моего папы, оставила с бабушкой и вернулась в Питер, писать под руководством профессора-дедушки диссертацию и преподавать в университете литературу. Потом Антонинина бабушка умерла, тётя Лена снова сожгла питерские мосты и возвратилась в Белогорск. И вот Геннадий Луговской, драматично молчавший 30 лет, заговорил с майликами. Написал Антонине, что давно хотел с ней познакомиться, назвал ее статьи, которые она периодически выкладывала в соцсетях, достойными и даже талантливыми, а между делом сообщил, что будет в Москве сегодня, 11 ноября, и готов встретиться перед отъездом где-нибудь в районе трех вокзалов. «Маму не бери», — пошутил Геннадий в финале, и, чтобы его правильно поняли, поставил еще один смайл с высунутым языком. «Он все мои статьи пролайкал», — оценила нахмуренная Антонина, возвращая себе телефон. Начиная с прошлого лета. Ну старался человек, подтвердила я. Чем богат? Бандана опять же эффектная, продолжила сестра. И есть фото с мужиком-контрабасистом из группы, которая у Гоши в клубе выступала. Контрабасист, правда, на снимке как будто бы озадачен, как будто не хочет этого всего. А ты? А ты хочешь с ним встретиться? Не, я контрабасистам равнодушна, начала сестра, но я выразительно сморщилась, и она прекратила поясничать. «А с Геннадием этим, ну, не знаю. Может, и хочу. Только пойдем со мной, а?» Что ж, это было идеальное похмельное мероприятие. Под моим нажимом Антонина перенесла встречу с трех вокзалов на один — Курский. Точнее, не на вокзал, конечно, а в кафе с огоньками недалеко от нехорошей квартиры и Бурата. Там вечером как раз занимался Кузя. Отец Геннадий нехотя согласился на смену локации. посетовал, что ему с его питерским менталитетом сложно будет разобраться в хитросплетениях московского метро. Проехать господину Луговскому предстояло ровно одну станцию с Комсомольской до Курской по Кольцу. Заказываем по кофе, обмениваемся новостями за 30 лет, платим каждый за себя, расстаёмся, забираем Кузю из Бурата, обсуждаем дома, как Геннадию не идёт бандана. Такой план мы с Антониной разработали, запивая очередной аспирин очередной порцией газированной воды. газированная закончилась, А потом разошлись с ноутбуками по комнатам. У сестры тоже как раз был неофисный рабочий день. В Бурата Кузя пошел прямо из школы с группой товарищей и дежурным родителям, так что наше участие не требовалось. Поработав, вечером мы снова встретились на кухне, чтобы подбодрить друг друга и обсудить детали плана. Но тут приехал Илюха и начал чихать. «Ты что, заболел?» — испугалась Антонина. «Да нет, мы декорации рисовали к посвящению», оправдывался Илюха, чихая уже по три раза подряд. «Тема море, а у меня аллергия на синюю краску». «Какое еще посвящение? Какую секту тебя затянуло?» взволновалась и я. «Сама ты секта!» огрызнулся подросток, помолчал и снова три раза чихнул. «В школе посвящение в лицеисты. Я новенький и посвящаюсь». «В какой школе?» «В нашей же!» Чихающий Илюха избрал тон человека терпеливого. В БГ Басманной гимназии. В школе, которая гимназия, будет посвящение в лицеисты», — Повторила я. Ты явно краски-то надышался. Чистая правда, чихнула Люха. Школа сначала была школой, потом гимназией, теперь лицей. А я сначала рисовал, потом консультировался насчет курсовой по физике. Ты же ненавидел физику, засомневалась Антонина. И считал себя гуманитарием. А Б крутой, пожал Люха сутулыми плечами. «Мы на спеце акустику изучаем». бы это твой физик?» — начала догадываться Антонина. «Да. Андрей Брониславович», — расшифровал Илюха Ласкова. «Офигенный мужик. Бутерброды есть?» Мы выдали ему башню из бутербродов с лениным чеддером, а также чашку чая и таблетку антигистамина. Подросток благодарно чихнул и направился в сочевальню. «Может, всё-таки врачу позвонить?» — спросила Антонина беспомощно. «Мы не ведём переговоров с терапевтами». Отрезал Илюха и исчез во тьме коридора. Сестра взглянула на часы и начала меня торопить. До встречи с Геннадием Луговским оставалось 10 минут. Когда мы, замедляя шаг и поправляя друг на друге шарфы, подходили к кафе с огоньками, мне пришло сообщение от Филиппа. «Сори, вчера был не в себе. Почувствовал, что надо побыть одному. Пошел в зал. Надеюсь, ты как взрослый человек меня понимаешь и не обижаешься». Я фыркнула в телефон и спрятала его в сумку подальше. Обрадовалась, конечно, что Филипп написал, чего скрывать. Однако формулировка «я не в себе, а ты взрослая, так что изволь» мне совсем не понравилось. Для такого я и правда слишком взрослая. Кафе с огоньками внезапно оказалось пив-баром, хотя раньше точно было кондитерской с элементами итальянской пиццерии. Нас с Антониной это озадачило. «Я тут буквально недавно заказывала лавандовый раф и лимонный флан», — оправдывалась сестра. «Потом они закрылись на ремонт не повесили объявление «скоро открытие». сердечком. Я и не знала, что они откроют себя заново. Ничего лавандового теперь внутри и близко не было. Деревянные столы, пивной дух, грохочущая музыка и крики разгорячённых лагером и вайсбиром посетителей. «Рульку желаете?» подскочила к нам жизнерадостная официантка. «В честь открытия за полцены». «Рульку?» переспросила Антонина. «И цыплёнок табака за полцены?» кивнула девушка. «В честь открытия?» «А вы сегодня открылись, что ли?» — тянула сестра с ответом. «В прошлую субботу!» — весело тряхнула официантка чёрными кудрями. «Но до конца ноября у нас спецпредложение, а то грустно же в ноябре». Я поняла вдруг, что сильно проголодалась. С утра не ела ничего, кроме аспирина. «А рулька не слишком большая у вас?» — спросила я официантку. «Да нет», — пожала она плечами. «Обычная стандартная рулька, и к ней второе пиво бесплатно». В общем, я заказала рульку и американо, антонина, цыплёнка и капучино. Лавандовый Рафу увы, в меню не значился. От пива мы отказались, а Геннадий Луговской опаздывал на 15 минут. Наконец он появился у дверенного образованного пивбара. Мы сразу узнали его по бандане. Геннадий озирался, выглядел испуганным и каким-то маленьким. Поверх банданы у него были надеты серые меховые наушники. Компания за самым большим столом заорала что-то приветственное и синхронно хлопнула кружками, отчего Геннадий ещё уменьшился и, кажется, собрался бежать. «Эй, в бандане! Мы здесь!» — махнула ему сестра. Геннадий сделал вид, что обрадовался, засуетился и припустил к нашему столу. «Добрый вечер!» — поприветствовал он Антонину и меня. «Я заблудился. Сначала не туда вышел, потом мимо кабака прошёл, очнулся на бульваре уже. Ничего у вас в Москве не найдёшь!» И начал бережно снимать меховые наушники. а потом утеплённую кожаную куртку. «Геннадий Эдуардович!» — представился он, пристроив, наконец, куртку на спинку у стула. «Можно, Генри?» «Генри!» — позволила я себе усомниться. «Ну да», — обиделся он. «Я под таким псевдонимом печатаюсь в петербургской прессе. Генри О!» «О!» — то ли повторила, то ли удивилась Антонина. «Ну а я Антонина Козлюк. Печатаюсь под именем Антонина Козлюк. А это моя сестра Жозефина Геннадьевна». «Геннадьевна!» — притворно удивился Генри О. «Тут я точно, если что, ни причём. И руками замахал театрально, как экзальтированная тётушка. Чтобы Генри О чем-то занял руки, Антонина подвинула к нему меню. «Порекомендую что-нибудь, раз это твой любимый бар», — воспротивился Геннадий. «Только что-нибудь из здоровой пищи. Есть такое у вас в Москве? Ролл с огурцом там или табуле с булгуром?» В этот момент два официанта торжественно внесли рульку и цыплёнка-табака. Два официанта, потому что одного бы для этой операции не хватило. Стандартная рулька была размером примерно с Басманный район. А вместо цыплёнка нам, похоже, приготовили птицу-рух, которая закрывает крыльями солнца. Процессию замыкала кудрявая официантка. «Наслаждайтесь, девушки!» — подмигнула она нам. «А молодой человек будет заказывать!» Генрио так осчастливило обращение молодой человек, что он перестал требовать от жизни булгур и заказал пиво с нюрбергскими колбасками. «Обычно я, конечно, о себе забочусь», — предупредил он. «Но сегодня всё-таки с дочерью встречаюсь». И почесал лоб под банданой. В общем, я бы, может, рассказала подробно о нашем с ним разговоре, но, если откровенно, появление рульки с цыплёнком было самым интересным в программе вечера. Генри О. оказался ровно таким, каким мы его представляли, глуповатым молодящимся дядькой, который действительно о себе заботится И только о себе. В 45 минут он то жаловался, то хвастался. Жаловался на старого отца-профессора, с которым давно рассорился, на редакторов питерских изданий, которые его неправильно редактируют, на московские цены и московскую суету. Хвастался знакомствами с какими-то маловразумительными рокерами, покупкой почти нового мотоцикла и культурной жизнью Санкт-Петербурга. У нас все с детства в музей ходят. интеллигентностью у в крови. «Надеюсь, и тебе передалось. Ты же наполовину петербурженка», — заметил он, яростно разрезая толстую белую колбаску. «В принципе, я нахожу тебя умненькой». «А как вы меня, кстати, нашли?» — спросила вдруг Антонина, которая в основном помалкивала. «Ну, я же журналист», — почти оскорбился Генрио. «У меня свои каналы». «Наверное, увидели фотографии у моей мамы в соцсетях?» — уточнила сестра. Генри засопел и уткнулся в сосиску. Мы расплатились, каждый за себя, как и было запланировано. Вышли на улицу. Отец Антонина сообщил, что был рад знакомству, спросил, в какой стране кольцевая станция метро, посетовал, что в Москве мало вежливых людей, и побежал вперёд, смешно приседая. «Что-то мне к Гоше захотелось», — задумчиво сказала Антонина. «Рассказать ему про этого клоуна?» «Да нет. Скорее убедиться в том, что на свете бывают и нормальные отцы. А я на него ещё обижаюсь за то, что он Таню любит». Я подумала о своём папе. Больше 30 лет у меня нормальный отец, а я принимаю это как должное. Ничего страшного, если он и Марусин, папа тоже. Переживём. Мы подошли к Бурата. Надо ещё с дедушкой познакомиться, решила вдруг Антонина. Кузя? Зачем? Этот Генри про него даже не спросил. Не Кузя с Генри, а мне со своим. Ну, маминым профессором с фотографией. Раз он не общается с Генрио, значит, хороший, наверное, человек. Генри, кстати, весь вечер пытался выяснить, не претендуешь ли ты на дедушкину квартиру. Вокруг да около ходил. А я вырос в театральном доме на Бородинской, а ты там была, кстати? Да? Я не заметила. Зато помню, как он сказал, что у дедушки был инфаркт. Может, там помощь нужна? Надо его контакт тогда поискать. «Я же журналист», — улыбнулась Антонина. «У меня свои каналы». «В смысле, у мамы спросишь?» «Ага». и сестра потянула на себя тяжёлую дверь детского центра, где нас ждал её ребёнок, вполне любимый и, предположительно, довольный жизнью. Ночью Филипп прислал мне ещё одно сообщение. «Прости, вчера я разговаривал с отцом. Это всегда выбивает меня из колеи. Я пойму, если ты не хочешь со мной больше общаться. Целую. Гриша тоже». «Хочу ли я общаться с очередной жертвой детско-родительских отношений? Даже не знаю», — подумала я. И ответила Филиппу, «Хочу».